Часы на здании суда пробили полночь. Звуки летели над пустынным городом. Никогда ещё не было он таким пустынным. И замерли над пустыми улицами, над пустыми полисадниками и пустыми лужайками. 9, 10, 11, 12, считала Лавиния, держа Элен под руку. "Правда, чувствуешь себя как-то странно?" спросил Элен. "Ты о чём?" Как подумай, что мы сейчас идём по улице, а все люди приспокойно лежат в постели за запертыми дверями. Ведь и честно, наверное, на 1000 миль вокруг только мы одни остались под открытым небом. До них донёсся смутный шум, идущий из тёплой и тёмной глубины. Авраг был уже недалеко. Через минуту они стояли у дома Элен и долгим взглядом смотрели друг на друга. И ветер вдохнул запахом прозрачной свежести, по небу потянулись облака и луна померкла. Может быть, всё-таки останешься у меня, Лавине? Нет, я пойду домой. Иногда, что иногда. Иногда мне начинает казаться, что люди сами ищут смерти. Сегодня вечером ты ведёшь себя пристранно. Просто я ничуть не боюсь, ответила Лавине. И мне, наверное, немножко любопытно, и я не теряю головы. Если рассуждать трезво, душегуб никак не может сейчас быть где-нибудь поблизости. Такой переполох, и вся полиция на ногах. Твоя полиция давно уже дома и спит сладким сном. Ну, скажем так, я развлекаюсь, хоть и чуть рискованно, но в общем, не опасно. Если бы это было в самом деле опасно, я бы, конечно, осталась у тебя. А вдруг в глубине души тебе и правда не хочется жить? Глупости. И что вы с Франсиной такое выдумываете? Мне так совестно. Ты только ещё доберёшься до дна аврага и пойдёшь по мосту, а я уже буду пить горячий какао. Выпей чашку за моё здоровье. Спокойной ночи. Ловиния Непс вышла одна на спящую улицу в безмолвии августовской ночи. Дома стояли тёмные. Ни одно окно не светилось. Где-то лаяла собака. Через 5 минут я буду уже дома и в безопасности, думала Лавине. Через 5 минут я позвоню этой глупышке Франсине. Я. И тут она услышала голос. Вдалеке, меж деревьев мужской голос пел: "Под июньской луной жду свиданья с тобой". Лавине прибавила шагу. Голос пел: "Я тебя обниму и своей назову". В тусклом лунном свете по улице ленивой и беспечной походкой шел человек. Если уж придется, побегу и постучусь в любую дверь, подумала Лавиня. Под июньской луной жду свидания с тобой, пел незнакомец, помахивая длинной дубинкой. Ба, кто это тут бродит? Нашли время для прогулок, мисс Непс нечего сказать. Сержант Кеннеди, разумеется, это был он. Давайте-ка я провожу вас до дому. Спасибо, я и одна дойду. Но ведь вам придётся идти через овраг. Да, думала Лавиня, но с мужчиной я через овраг не пойду, даже если он полицейский. Откуда мне знать, кто из вас душигуб? Ничего, сказала она. Я пойду быстро. Тогда я подожду здесь, предложил он. Если вам понадобится помощь, только крикните, я услышу и тотчас прибегу. Спасибо. И она пошла дальше. А он остался один под фонарем и опять замурлыкал свою песенку. Ну вот, сказала она себе.